Мне кажется, что вы, совет директоров «Конникт», не способны понять, что в коммерции чрезвычайно редко можно найти образцы истинной верности. Когда вы в последний раз слышали о клерке, отдавшем жизнь за компанию? Возможно, этот недостаток проистекает у вас из ложного допущения, что вы можете заставить людей определенным образом думать и сотрудничать с вами. Это ошибка очень многих организаций. включая генеральные штабы и церкви. В истории часто бывало, что генеральные штабы уничтожали собственные народы. Что же касается церкви, то я рекомендовал бы вам перечитать сочинение Фомы Аквинского. Что же касается вас, то в какой вздор вы верите. Люди должны хотеть делать дело, исходя из своих внутренних побуждений. Люди а коммерческие организации или цепи команд делают огромную цивилизационную работу. Каждая цивилизация зависит от качества тех индивидов, которых она порождает. Если вы перестараетесь с организацией или с навязыванием законов, если подавите стремление людей к величию, то они не смогут работать, и их цивилизация погибнет. Послание в конникт. приписывается проповеднику. Лето вышел из транса на удивление легко, даже не заметив самого перехода. Одно состояние плавно перешло в другое. Он прекрасно знал, где находится. Восстановление энергии прошло быстро. Но в это время Лето понял другое. В застоявшейся атмосфере конденстента практически не осталось кислорода. Если он не будет двигаться — то навсегда останется в тенетах безвременья, в вечном «теперь», в котором сосуществуют все события сразу. Такая перспектива показалась ему заманчивой. Он видел сейчас время как договор, оформленный коллективным разумом всех органов чувств. Время и пространство были категориями, которые он сам своим сознанием приложил к существованию Вселенной. Надо было всего лишь освободиться от множественности, в которой внечувственные видения продолжали искушать его. Смелый выбор может изменить будущее. Но какая смелость требуется от него в этот момент? Состояние транса манило к себе. Лето почувствовал, что покинул состояние аламаль-металь и вернулся в состояние нормального восприятия реальности, только для того, чтобы убедиться, что эти состояния идентичны. Он хотел было использовать Рихани декодировку для проверки этого открытия, но необходимость выживания требовала принятия немедленных решений. Неудержимое инстинктивное желание «жить» посылало повелительные сигналы по нервам, требуя беспрекословного подчинения. Лето рывком вытянул вперед руку и нащупал инструмент, оставленный им в песке снаружи тента. Он ухватился за рукоятку... Перевернулся на живот и проделал отверстие в заслонке тента. На голову обрушился поток песка. Подгоняемый затхлым воздухом, лето быстро работал в темноте, проделывая круто поднимающийся кверху лаз. Этот лаз получился длиной в шесть раз превышающий его рост, прежде чем мальчик вылез на поверхность и вдохнул ночной воздух. Выскользнув на склон дюны, освещенный лунным светом, Лето увидел, что выход был от земли на расстоянии в треть высоты самой дюны. Над головой плыла в небе вторая луна. Ночное светило стремительно двигалось за дюны, и путь его был усеян словно придорожными камнями, огромными яркими звёздами. Лето отыскал на небосводе созвездие бродяги и, проследив за направлением вытянутой руки вечного небесного скитальца, определил местонахождение Фоум-Аль-Хоут, полярной звезды Юга. «Вот тебе, твоя проклятая Вселенная», — подумал он. «Если приглядеться к звездам, то видно, что в их мире царит такая же сутолока, как в песках пустыни. Вселенная — это место, где одна уникальность без всякой системы громоздится на другую. Если же смотреть на звездное небо издали, то видны паттерны». внутри которых не видно никакого движения, и это создает иллюзию небесного абсолюта. В абсолютном мы потеряем свой путь. Эта мысль заставила его вспомнить старую фриманскую поговорку «Кто потеряет дорогу в танзорувке, тот потеряет жизнь». Паттерны могут вести по верному пути, но могут завлечь в ловушку. Надо помнить об изменениях самих паттернов. Лето глубоко вздохнул и начал действовать. Скользнув в лаз, он выпустил воздух из тента, сложил его и вытащил наверх вместе с фримплектом. На востоке ярко пламенел рассвет. Лето вскинул на плечо свои вещи, взобрался на гребень дюны и стоял там в утреннем холоде, до тех пор, пока первые лучи взошедшего солнца не начали припекать правую щеку. Он нанёс краску на глазницы, чтобы уменьшить отражение, ибо понимал, что пустыне лучше подчиниться, чем воевать с ней. Спрятав краску в мешок, он выпил воды из кармана уловителя, втянул в себя воздух с распыленными в нем каплями. Усевшись на песок, лето внимательно осмотрел Конденс костюм. В последнюю очередь он проверил подошвенные насосы, чья-то рука умело надрезала их стилетом. Выскользнув из костюма, Лето отремонтировал его, но небольшое повреждение все же осталось. Он потерял приблизительно половину своей воды, если бы не конденстенд, Он размышлял, надевая костюм о том, как все же странно, что он не предусмотрел такой неприятности. Вот она, реальная опасность будущего, недоступного видением. Лето забрался на вершину дюны, подавленной безлюдностью этого места. Взгляд его блуждал в надежде зацепиться хоть за что-нибудь, за какую-нибудь неровность, которая говорила бы о специи или о присутствии червя. Однако буря подстригла местность под одну гребенку. Он вытащил из фримплекта колотушку, подготовил ее и принялся вызывать из-под земли шайху луда. Сделав это, он стал ждать. Червя не было очень долго. Сначала лето услышал звук, а потом увидел, как содрогнулась земля. И в завихрениях песка из-под земли появилась оранжевая пасть червя. Он выпал на поверхность стремительно, с жутким шорохом разбрасывая вокруг тучи песка и пыли. Лето установил крюки, легко вскочил на червя и погнал его на юг. Под ударами в червь постепенно набрал скорость. Ветер свистел в ушах лета и раздувал одежду. Сильнейший ток в чреслах подгонял Лето так же, как он сам подгонял червя. Каждая планета, так же, как и человек, имеет в своей истории разные периоды, — подумал Лето. Червь принадлежал к тому типу, который Фримана называли ворчуном. Зверь периодически погружал передние пластинки в песок, правя хвостом. При этом возникал громкий ракочущий звук, и впереди червя вырастал бурун песка. Однако это был быстрый червь. И когда ветер стал попутным, лето почувствовал жар кислородного потока, извергавшегося из хвоста червя, смешанный с едким запахом. Червь несся на юг, а лето дал волю своим мыслям. Он пытался думать об этом переходе, как о новой церемонии в своей жизни. церемонии, которые удержат его от подсчета цены, которую придется платить за поиск золотого пути. Подобно Фриманам старого времени, он знал, что должен принять множество новых для себя церемоний, чтобы жившие в нем памяти не разодрали на части его душу, чтобы научиться держать этих охотников на безопасном для собственной психики расстоянии. Противоречивые образы, которые никогда нельзя объединять, должны быть заперты и ограничены живым напряжением, поляризующей силой, которая двигала им изнутри. «Всегда что-то новое», — думал он. «Я должен постоянно искать новые нити моих видений». В разгар дня его внимание привлёк протуберанец, возникший впереди немного справа по курсу. Постепенно стало заметно, что этот протуберанец — представляет собой узкий край высокой скалы. Скала находилась точно в том месте, где он и ожидал её увидеть. «Намри. Сабиха. Давайте посмотрим, как ваши братья воспримут мое присутствие», — подумал он. Впереди его ожидала самая деликатная нить, больше опасная своим соблазном, нежели реальной угрозой. Высокий камень постоянно менял свои очертания. Складывалось впечатление, что это он несется навстречу мальчику, а не лето продвигается к нему. Начавший уставать червь, взял круто влево, но лето переставил крюки и погнал его прямо. В нос ударил острый, одновременно нежный запах Меланжа. Должно быть, здесь расположена богатая жила. Они миновали фиолетовый, покрытый лепрозными пятнами Меланжа песок и лето направил червя дальше. Мимо жилы. Ветер, напоенный пряным ароматом корицы, преследовал их некоторое время, пока лето не изменил курс движения прямо к высившейся впереди скале. Внезапно впереди засверкали яркие цвета южного бледа. В его огромности всеми цветами радуги заблистало что-то рукотворное. Лето поднял к глазам бинокль, навел фокус и на расстоянии увидел блестящие крылья разведчика. Под разведчиком стоял большой комбайн. Лето опустил бинокль. Машина превратилась в точку. И мальчик почувствовал себя буквально раздавленным хатхабом, неимоверной огромностью пустыни, ее вездесущим присутствием. Он понял, что охотники за специей давно увидели его. Любое темное пятно между небом и песком считается у Фриманов символом человека. Они, несомненно, его видели — и теперь проявят максимум осторожности. Они станут выжидать. Фримены всегда очень подозрительны при встречах в пустыне и держатся за эту подозрительность, пока не убедятся, что или знают приближающегося человека, или он не представляет для них опасности. Даже живя в условиях имперской цивилизации с ее сложными правилами, эти люди оставались наполовину необузданными дикарями — которые хорошо усвоили, что нож не опасен, если он в ножнах мертвеца. «Вот что может спасти нас», — подумал Лето. «Дикость». Было видно, как разведчик подался вправо, потом влево. Это был явный знак для тех, кто находился на земле. Он представил себе, как экипаж разведчика вглядывается в пространство позади Лета. чтобы узнать, не следуют ли основные силы за одиноким путником на одиноком черве. Лето направил червя влево, потом спрыгнул с его бока и отпрыгнул в сторону. Червь, почувствовав свободу, несколько раз сердито вздохнул, а потом на треть ушел под землю. Он сильно устал от столь длительного путешествия. Лето отвернулся от червя. Разведчик кружил очень низко, продолжая подавать сигналы крыльями. Это были поисковики, несомненно, нанятые контрабандистами, из осторожности не пользующиеся электронными средствами связи. Охотники за специей. Покачивание крыльями — это сигнал о присутствии погонщика-червя. Разведчик сделал еще один круг. Опустил крылья и полетел прямо на лето. Мальчик узнал тип машины. Легкий орнитоптер, который начали использовать на Аракисе во времена деда. Машина сделала еще один круг и зашла на посадку против ветра, приземлившись в десяти метрах от дюна, на которой стояло лето. Дверь слегка приоткрылась, и из орнитоптера вышел человек, одетый в старую фриманскую полевую форму. Справа на груди человека красовалось символическое изображение копья. Фримен приближался не спеша, давая им обоим внимательно присмотреться друг к другу. Человек был высок. Глаза его от систематического употребления специи были целиком окрашены в густой синий цвет. Маска конденс-костюма закрывала нижнюю часть лица, сверху был надвинут капюшон. Было заметно, что в складках одежды человек прячет пистолет Маула. Остановившись в двух шагах от Лета, человек озадаченно, прищурив глаза, кинул мальчика внимательным взглядом. «Доброй судьбы всем нам», — сказал Лето. человек оглянулся, потом снова вгляделся в лицо ребенка. Что ты здесь делаешь, дитя? спросил он. Из-под маски костюма голос его звучал глухо и невнятно. Хочешь стать затычкой в глотке червя? лето снова воспользовался старинной Фриманской формулой. Пустыня мой дом. Вен, спросил человек, куда держишь путь? Иду на юг. «Из Якуруту!» Человек коротко рассмеялся. Но «Ну, Батик, ты самый странный парень из всех, кого мне приходилось встречать в танзеровте». «Я не маленькая дынька», — возразил Лето, имея в виду слово «батик». Такое обращение содержало в себе страшный намек. Маленькая дынька росла на краю пустыни, и ее водой мог воспользоваться каждый прохожий. «Мы не станем пить твою воду, Батик». сказал человек. «Меня зовут Мюрис. Я Арифа этого Тайфа». С этими словами человек обернулся в сторону сборщиков специй. Лето особо отметил, что человек назвал себя судьёй отряда. Он назвал своих людей Тайфом, то есть группой или бригадой. Они не были Ихван, то есть братьями. Наемные перекати поля. Это не вызывает никаких сомнений. За эту ниточку можно ухватиться». Мальчик молчал, и Мюрис снова заговорил. «У тебя есть имя?» «Достаточно будет и батига», — Мюрис зловеще хохотнул. «Ты так и не сказал мне, что ты тут делаешь». «Ищу следы червя», — ответил Лето. Это был традиционный ответ, подразумевающий, что человек совершает хадж в поисках своего личного тайного откровения «Уммы». «Уж очень ты молод», — произнес человек. «Прямо не знаю, что с тобой делать. Ты нас видел». «Что я видел?» — спросил Лето. «Я сказал тебе о Якуруту, а ты ничего не ответил». «Игра в загадки», — сказал Мирис. «Ну что ж, тогда скажи, что это?» Он показал рукой на скалу. Лето вспомнил о своем видении. «Это всего лишь Шулах», — ответил он. Мюрис оцепенел, и лето почувствовал, как у него самого сильно забилось сердце. Наступило долгое молчание, и лето ясно видел, что человек мысленно перебирает в уме и отвергает различные ответы Шулах. После ужина в Ситчах наступало время для всяких историй. И очень часто можно было услышать массу караванных рассказов о шулахе. Слушатели были всегда уверены, что шулах. Это мифическое место, где случаются всякие удивительные вещи. Но рассказывают о них только за тем, чтобы украсить рассказ. Лето вспомнил одну из таких историй. Однажды на краю пустыни люди нашли Ваифа и привели его в Сич. Вначале Ваиф отказывался говорить со своими спасителями. Но когда он наконец открыл рот, то никто не мог понять ни единого слова. Шли дни, Воиф оставался все таким же безмолвным, мало того, он отказывался одеваться и вообще иметь дело с людьми. Каждый раз, оставшись один, он начинал производить какие-то странные движения руками. Были призваны на совет лучшие лекари Ситча, но и они только разводили руками не в силах что-либо понять. Но однажды мимо открытой двери его комнаты прошла древняя старуха. Она увидела, что делает Ваиф, и рассмеялась. «Он всего-навсего подражает движением своего отца, который плел веревки из волокон специй», — объяснила она людям. «Так он не чувствует себя одиноким». Мораль такова. В старых обычаях шулоха скрывается надежность и чувство причастности к золотой нити жизни. Мюрис молчал. «Я Ваиф из Шолоха, который умеет только двигать руками». Потому как непроизвольно дернулась голова Мюриза, Лето понял, что тот знает старую историю. Человек заговорил тихо, но с явной угрозой в голосе. «Ты человек?» «Такой же, как ты», — ответил Лето. «Ты говоришь очень странно для ребенка. Напомни тебе, что я судья и могу защищаться от таквы». «Эх да», — подумал Лето. В устах такого судьи слово «таква» означало непосредственную угрозу. «Таква» — это страх, вызываемый присутствием демона. Это верование широко распространено среди старых фриманов. Арифа всегда знал, как убить демона, за что его и избирали на этот пост. Потому что он обладает мудростью быть беспощадным, не проявляя при этом жестокости – зная, что доброта иногда сама порождает жестокость. Лето, однако, добивался именно этого эффекта и поэтому сказал. «Я могу подчиниться Машаду». «Я буду судьей в этом духовном испытании», — сказал Мюрис. «Ты принимаешь это?» «Била кайфа», — ответил Лето, без колебаний. Мюрис хитро улыбнулся. «Сам не знаю, зачем я это делаю». Проще всего было бы убить тебя, и дело с концом. Но ты маленький батик, а у меня недавно умер сын. Пошли, мы полетим в Шулах. Я посоветуюсь с Снадом насчет того, что с тобой делать». Лето понимал, что за всеми этими увертками кроется смерть. Неужели находятся глупцы, которые им верят? «Я знаю, что Шулах — это а Суна Вальджамас. Что может знать ребенок о реальном мире?» просил Мериз, знаком предлагая Лето сесть в орнитоптер. Мальчик подчинился, но внимательно прислушался к шагам идущего позади Мириза. «Самый верный способ сохранить тайну — это заставить людей поверить, что они сами знают ответ», — сказал Лето. «В этом случае люди не задают вопросов». «Ты очень умно поступил, отбросив разговор о Якуруту». Кто поверит в то, что Шулах — это мифическое место, о котором ходят столько и существует в действительности? А как это удобно для контрабандистов или всех прочих, кому нужен доступ в дёны? Шаги Мюриза внезапно стихли. Лето обернулся, стоя левым боком вплотную к винту Топтора. Мюриз застыл в полушаге от него с пистолетом, наставленным в спину Лета. Итак, ты не ребенок. Проговорил Мерис. Ты проклятый лилипут, присланный шпионить за нами. Сначала мне показалось, что ты просто слишком мудр для ребенка, но теперь вижу, что ты еще и слишком много болтаешь. Это еще не все, невозмутимо сказал мальчик. Я лето, сын Маддиба. Если ты меня убьешь, то тебя и твоих людей просто живыми зароют в песок. Если же ты сохранишь мне жизнь. то я приведу тебя к величию. Прекрати свои игры, малютка, — прорычал Мюрис. Лето находится сейчас в Якуруту, откуда, как ты говоришь... Он осёкся на полуслове. Рука с пистолетом Маула чуть опустилась. Мюрис нахмурился. Лето только и ждал этого минутного колебания. Он показал противнику, что собирается метнуться влево, но сместился едва ли на миллиметр. Рука Мюриса задела винт, и пистолет, выбитый, из руки, отлетел на несколько метров в сторону. Не успел Мюриса помниться, как лето уже стоял сзади него, уперев кончик Криса в спину мужчины. Острия отравлена, произнес лето. Скажи своему приятелю в Арнитоптере, чтобы он не вздумал двигаться, иначе я буду вынужден тебя убить. Мюрис, прижимая к груди раненую руку, кивнул головой пилоту и сказал. «Мой друг Бехалет слышал твои слова. Он будет недвижим, как скала». Лето понимал, что в его распоряжении очень мало времени. Эти двое могут разработать какой-нибудь план действия или подойдут их приятели. Мальчик заговорил. «Я нужен тебе, Мюрис. Без меня черви и их спятся и исчезнут с лица Дюны. Он почувствовал, как оцепенел Фриман. «Но откуда ты знаешь о шолахе спросил Мюрис. О нем никогда не говорят в Якуруту. Так ты признаешь, что я Лето Трейдес? Кем же еще ты можешь быть? Но каким образом ты, потому что вы здесь, ответил Лето. Шулах существует. Все остальное выводится очень просто. Вы отверженные, уцелевшие после разрушения Якуруту. Я видел ваши сигналы, которые вы подаете друг другу. Следовательно, вы не применяете средства, которые можно обнаружить на расстоянии. Вы собираете специю и торгуете ею. Торговать вы можете только с контрабандистами. Ты контрабандист, но ты и фриман, значит, ты из шолоха. Почему ты провоцировал меня на убийство? Потому что вам все равно пришлось бы убить меня в шолохе. Всё тело Мюриза страшно напряглось. Спокойно, Мюрис предостерег его лето. Я все о тебе знаю. Ты всегда отнимал воду у невинных путников. Это стало у тебя привычным ритуалом. Как еще заставить замолчать тех, кто случайно увидел вас? Как еще можно сохранить вашу тайну? Батик, Ты хотел соблазнить меня ласковыми словами и льстивыми эпитетами. Зачем выливать воду в песок просто так? Я бы пропал, как пропадают в танзируфте многие. Пустыня поглотила бы меня, и все. Мюрис сложил пальцы правой руки в виде рогов червя, отгоняя рихани, которые могли привлечь слова «Лето». Мальчик, зная, насколько старые фримены боятся ментатов и людей, способных мыслить логически, едва подавил улыбку. «Это Намри разболтал». «Он сказал тебе о нас», — проговорил Мюрис. «Я заберу его в воду, если...» «Ты не заберешь ничего, кроме пустого песка, если и дальше будешь разыгрывать из себя дурака», — сказал Лето. «Что ты будешь делать, Мюрис, когда вся дюна покроется зеленой травой, деревьями и открытыми водоемами? Этого никогда не произойдет. Это уже происходит. На твоих глазах». Лето слышал, как Мюрис в ярости и страхе заскрежетал зубами. Наконец он прохрипел. «Как ты сможешь предотвратить это?» «Я знаю полный план трансформации», — ответил Лето. «Я знаю его сильные и слабые стороны. Без меня Шайхулут исчезнет навеки». В голосе Мириза вновь зазвучало лукавство. «Зачем нам обсуждать все это здесь? Мы сыграли в ничью. Ты, конечно, можешь убить меня ножом, но Бихалет тотчас застрелит тебя». «Он не успеет это сделать, я выстрелю первым из твоего пистолета», — сказал Лето. «А потом я захвачу орнитоптер. Я умею им управлять». Мерис нахмурился. «Ну что, если ты не тот, за кого себя выдаешь? Разве мой отец не опознает меня?» протянул Мерис. «Вот как ты узнал, да?» «Но...» — он покачал головой. «Мой сын служит у него поводырем. Он говорит, что вы двое никогда...» «Как же тогда?» «Так ты не веришь, что Маддип может читать будущее?» — спросил Лето. «Нет, конечно же, я верю, но он сам говорит о себе, что...» Мерис снова замолчал. «Ты думаешь, что он ничего не знает о вашем недоверии к нему?» — продолжал Лето. «Я пришел именно в это место». и именно в это время, чтобы встретиться с тобой, Мирис. Я все о тебе знаю, потому что видел тебя и твоего сына. Я знаю, насколько сильно вы верите в себя и как смеетесь над Муаддибом, какие заговоры вы плетете, чтобы спасти свой клочок пустыни. Но без меня этот клочок обречен, Мирис. Мой отец уже не владеет видениями, и вам можно обратиться только ко мне». «Этот слепец!» — Мирис замолчал и судорожно сглотнул. «Скоро он вернется из-за Ракина, и тогда мы увидим, насколько он слеп». «Насколько сильно отклонились вы от древних фрименских обычаев, Мирис? «Что? Он живет у вас, как Ватхияс, то Твои люди нашли его в пустыне и доставили в шолах. Какая это богатая находка! Да она богаче любой самой богатой жилы специй!» «Вот Хияс, он жил с тобой, его вода смешалась с водой твоего племени, он часть твоей реки Духа». Лето сильнее прижал острию ножа к спине Мюриза, поднял левую руку и отстегнул клапан лицевой маски. «Берегись, Мюриз». Поняв что, задумал Лето, мужчина спросил. «Куда ты пойдешь, убив нас? Вернусь в Якуруту». Лето прижал основание своего большого пальца к рту Мюриза. «Укуси и пей, иначе ты умрёшь». Поколебавшись, Мюриз вцепился зубами вплоть Лета. Мальчик внимательно посмотрел, как Мюриз сделал глотательное движение и отдал нож Мюризу. «Вот хиес», — сказал он, — «прежде чем взять у человека воду, надо, чтобы он оскорбил племя». Мужчина согласно кивнул. «Твой пистолет там», — сказал Лето, повернув голову к тому месту, где упало оружие. «Теперь ты мне доверяешь?» — спросил Мюрис. «Как иначе смогу я жить с отверженными?» Лето снова увидел в глазах Мюриса лукавое выражение. Но на этот раз человек просто подсчитывал возможную выгоду. Приняв решение, Мюрис подобрал пистолет и шагнул к трапу орнитоптера. «Летим», — сказал он. Мы и так слишком задержались у логова червя.